Удобное, а не менее. Писатель Грэм Грин сказал, что ненависть управляется как будто теми же самыми железами, что и любовь. И действительно, исследования показывают, что физиологическое возбуждение может быть интерпретировано множеством способов, и основывается наша интерпретация на том, что именно мы считаем его причиной. Можно страх принять за вожделение, опасение за вину, стыд за беспокойство. Но то, что мы не всегда знаем, как назвать свое эмоциональное переживание, еще не означает, что мы не знаем, на что оно похоже. Не так ли? Пусть мы не понимаем, что это такое и откуда взялось. Мы всегда знаем, на что оно похоже, ведь так? Возможно ли считать, что мы что-то чувствуем, когда на самом деле мы не чувствуем ничего? Философ Дэниел Деннет ставит этот вопрос таким образом. Предположим, человеку внушают под гипнозом, что проснувшись, он почувствует боль в запястье. Если гипноз действует, будет ли это боль реальной, внушенной гипнотически, или человек только думает, что испытывает боль? Если кто-то ответит, что гипноз вызывает реальную боль, тогда предположим, что внушение было следующим, пробудившись, вы будете думать, что испытываете боль в запястье. Если гипноз действует, будет ли этот случай точным подобием предыдущего? Вера в то, что ты ощущаешь боль, не равнозначна ли действительному ощущению боли? На первый взгляд, мысль о том, что мы можем ошибочно полагать, будто чувствуем боль, кажется абсурдной, хотя бы потому, что вопрос о разнице между ощущением боли и верой в то, что ты чувствуешь боль, подозрительно смахивает на лингвистический парадокс. Но давайте бросим на нее второй взгляд и рассмотрим следующий сюжет. Вы сидите в уличном кафе, потягивая душистый эспрессо и увлеченно просматривая газету. По улице прогуливаются люди, кто-то тоже заказывает кофе, и милование юной парочки за соседним столиком лишний раз напоминает о вечном празднике весны. Скворец насвистывает свою песенку. Из пекарни неподалеку доносится запах свежих круассанов. Статья о финансовой реформе, которую вы читаете, довольно интересна, и все идет прекрасно. Пока вы, читая третий абзац, не осознаёте вдруг, что примерно на середине первого абзаца начали принюхиваться к вкусному запаху и прислушиваться к птичьему щебету, и что не имеете ни малейшего понятия, о чём в статье идёт речь. Прочли вы второй абзац или проскочили его? Вы пробегаетесь взглядом по странице и убеждаетесь, что, несомненно, уже видели все эти слова. Читая их заново, вы даже вспоминаете, как несколько секунд назад их произносил голос у вас в голове, удивительно похожий на ваш, который вы перестали слышать под колдовским влиянием весны. Перед нами встают два вопроса. Первый. Переживали ли вы абзац, когда читали его в первый раз? И второй. Если это так, поняли ли вы, что пережили его? Ответы, соответственно, будут «да» и «нет». Вы пережили абзац, потому-то он и показался вам знакомым, когда вы его перечитали. Если бы на вашем столе находился айтрекер, он засвидетельствовал бы, что вы не переставали читать ни на секунду. Вы даже шевелили губами во время чтения, пока не поймали себя на... Не поймали себя на... Не поймали себя на чем? На переживании, которое вы пережили, не сознавая этого. Вот на чем. Теперь позвольте мне прерваться ненадолго, пока вы не заслушали зяблика, и я уточню значение этих слов. Слово «переживание» по-английски «experience» происходит от латинского «экспериенция» — «пробовать», «испытывать», тогда как «осознание» — английское «awareness» от греческого «horon» — «видеть». «Переживание» подразумевает участие в событии, а «сознание» — наблюдение за этим событием. В обычном разговоре можно без особого ущерба для смысла подменить одно слово другим. Но значения у них всё-таки разные. Смысл одного — быть вовлечённым. Смысл другого — осознавать это вовлечение. Одно означает процесс отражения, другое — предмет, который отражается. Фактически осознание можно назвать переживанием нашего собственного «переживания». Когда двое спорят, обладают ли сознанием их собаки, один употребляет этот не слишком внятный термин в значении «способности к переживанию», а второй – в значении способности к осознанию. Собаки ни камни, утверждает один, поэтому они, конечно, обладают сознанием. Собаки не люди, отвечает второй, поэтому они, конечно, сознанием не обладают. Не исключено, что оба правы. Возможно, собаки имеют переживание желтого и сладкого, когда это желтое и сладкое лежит перед носом. Но поедая его, переживающая собака вряд ли одновременно осознает свое переживание, думая «какой вкусный виноград!». Различие между переживанием и осознанием неуловимо, поскольку в большинстве случаев они тесно переплетены друг с другом. Мы кладем виноград в рот, чувствуем сладость, осознаем эту сладость, и ни один из этих моментов не кажется сколько-нибудь сомнительным. Но если обычная тесная связь между переживанием и сознанием заставляет вас подозревать, что различие между ними несущественно, давайте немного перемотаем пленку в обратную сторону. И вы опять представите себя в кафе, в тот самый миг, когда глаза ваши бегут по строчкам, а разум отвлечен запахами и звуками. Теперь вообразите, что разум ваш чересчур отвлекся, забрел слишком далеко, заблудился и не вернулся. Вы переживаете газетную статью, а ваше осознание утратило всякую связь с переживанием, и вы уже не в состоянии поймать себя на том, что отвлеклись. Не в состоянии начать осознавать, что читаете газету. Юная парочка за соседним столиком перестает обниматься и спрашивает у вас, что нового пишут о финансовой реформе. И вы объясняете им, что знать этого никак не можете, поскольку если бы молодые люди видели вокруг что-нибудь кроме друг друга, они заметили бы, что вы слушаете скворца, а не читаете газету. Парочка впадает в растерянность, ибо молодые люди видят, что на самом деле вы держите газету в руках, и ваши глаза бегают по строчкам в тот самый момент, когда вы это отрицаете. Пошептавшись немного, еще чуть-чуть пообнимавшись, они решают проверить, правду ли вы сказали. Извините, что снова беспокоим, но мы очень хотели бы знать, сколько сенаторов проголосовало на прошлой неделе за финансовую реформу. Может быть, вы будете так добры, что выскажете ваше предположение. Поскольку вы принюхиваетесь к запаху круассанов, слушаете птичье пение и не читаете газету, вы понятия не имеете, сколько сенаторов за нее проголосовало. Но, похоже, единственный способ заставить этих странных людей заняться собственными делами — это сказать им хоть что-нибудь, и вы называете количество сенаторов на обум. Может быть, 41? Предполагаете вы. И названное число, никого этим не удивив, кроме вас самого, вдруг оказывается правильным. Предложенный сценарий может показаться чересчур странным, чтобы иметь место в реальности, В конце концов, часто ли за финансовой реформой в самом деле голосует 41 сенатор? Но, тем не менее, он реален. За зрительное переживание и осознание этого переживания отвечают различные участки мозга. И когда они повреждены, особенно это касается воспринимающей области первичной зрительной коры, называемой В1, функции одного могут ухудшаться без ухудшения функции другого, отчего переживание и осознание теряют свою обычную тесную связь. Например, люди, страдающие заболеванием, известным как «феномен слепого зрения», не осознают того, что на самом деле видят, и совершенно искренне утверждают, что они слепы. Сканирование мозга подтверждает их слова, поскольку обнаруживает уменьшение активности в зонах, связанных со зрением. Так, если мы высветим какое-то место на стене и спросим у такого человека, видел ли он световое пятно, он ответит «разумеется, нет». «Раз при мне собака-поводырь, по вы могли бы понять, что я слепой». Но если мы попросим его предположить, где могло находиться это световое пятно, просто попытаться, сказать что угодно, ткнуть куда попало, его предположение будет правильным гораздо чаще, чем можно было бы ожидать от случая. Этот человек видит, если под видением мы подразумеваем переживание света и обретение знания о его местонахождении. Но он слеп, если под слепотой мы понимаем, что он не знает о том, что видит. Глаза его передают изображение реальности на маленький киноэкран у него в голове. Но публика, увы, находится в фойе и покупает попкорн. Эта разобщенность между осознанием и переживанием может послужить причиной таких же недоразумений и в области эмоций. Некоторые люди как будто прекрасно разбираются во всех своих настроениях и чувствах и могут не хуже писателей поведать о каждом их нюансе и различии. Эмоциональный словарь других содержит чуть больше основного минимума, в который к великому разочарованию наших близких входят лишь фразы вроде «хорошо», «так себе» и «я ведь уже говорил». Если экспрессивный дефицит столь основателен и постоянен, что проявляется и после окончания футбольных матчей, можно ставить диагноз «алекситимия», который буквально означает отсутствие слов для описания эмоционального состояния. Когда алекситимиков спрашивают, что они чувствуют, Они обычно отвечают «ничего». А на вопрос, как они себя чувствуют, следует ответ «не знаю». Увы, эту болезнь не вылечить при помощи карманного словаря или курса ораторского искусства, потому что алекситимикам не хватает не столько традиционного эмоционального лексикона, сколько интроспективного осознания своего эмоционального состояния. Чувства они испытывают, но как будто не знают о них. К примеру, когда исследователи показывают добровольцам эмоционально выразительные снимки ампутаций и автокатастроф, физиологические реакции алекситимиков ничем не отличаются от реакции нормальных людей. Но когда их просят дать словесную оценку этим неприятным снимкам, алекситимики, в отличие от нормальных людей, почти не способны объяснить их отличие от фотографий радуги и щенят. Некоторые данные свидетельствуют, что алекситимия вызывается дисфункцией передней поясной коры головного мозга, Участка, который помогает нам осознавать многое, в том числе и внутреннее состояние. Как разобщенность осознания зрительного переживания становится причиной феномена слепого зрения, так разобщенность осознания и эмоционального переживания становится причиной состояния, которое мы можем назвать онемением чувств. Видимо, это возможно. Во всяком случае, время от времени кое для кого: быть счастливым, грустить, скучать или веселиться и не знать этого. Измеритель счастья. Некогда добрый бог с длинной бородой сотворил маленькую плоскую землю и поместил ее в самой середине небес, чтобы люди находились в центре всего. Затем явились физики и усложнили картину большими взрывами, кварками, черными дырами и силой притяжения, в результате чего большинство людей не знают теперь, где находится. Психология тоже создала проблемы там, где прежде ничего не было, обнаружив изъяны в нашем интуитивном понимании самих себя. Возможно, Вселенная имеет несколько малых измерений внутри больших. Возможно, время в конечном счете остановится или потечет вспять. И, возможно, людям на самом деле ничего этого понять не дано. Но что нам всегда дано понять, это наше собственное переживание. Философ и математик Рене Декарт утверждал, что наши переживания единственное, в чём мы можем быть уверены, и что всё остальное, о чём мы думаем, будто знаем, — это только результаты переживания. И всё же мы видим, что пока значение таких слов, как «счастье», трактуется каждым на свой лад, мы по-прежнему не можем быть уверены, как в том, что два человека, объявляющих себя счастливыми, имеют одинаковое переживание, Так и в том, что наше сиюминутное переживание счастья отличается от вчерашнего. И даже в том, что мы переживаем счастье вообще. Если цель науки запутать и дать понять, что наши знания ничего не стоят, тогда психология в этом плане преуспела больше остальных. Но, как и счастье, наука это слово, которое имеет слишком много значений для слишком многих людей. И поэтому, увы, довольно часто вообще ничего не значат. Мой отец, известный биолог, сказал мне недавно, после того, как думал над этим вопросом в течение нескольких десятков лет, что психология не может быть наукой, потому что настоящая наука требует применения электричества. Электрошок, по-видимому, не считается. Моё собственное определение науки не столь категорично, но и я, и мой отец, и многие другие учёные сходимся в одном Если некая вещь не поддается измерению, ее невозможно исследовать с научной точки зрения. Ее можно изучать, и кое-кто может доказывать даже, что изучение подобных вещей, не поддающихся измерению, более ценно, чем все науки вместе взятые. Но это не наука, потому что наука связана с измерением, и если вещь нельзя измерить, нельзя сравнить с показаниями часов или линейки или еще чего-то, отличающегося от нее самой, она никогда не станет потенциальным объектом научного исследования. Как мы уже говорили, чьё-то персональное счастье чрезвычайно трудно измерить так, чтобы быть вполне уверенным в обоснованности и достоверности полученных данных. Люди порой не знают, что чувствуют или не помнят, что чувствовали, но даже если они знают и помнят это, учёные не в состоянии определить, каким образом на описание переживания влияет само переживание. Следовательно, не знают точно, как интерпретировать утверждения испытуемых. Всё это говорит о том, что научное исследование субъективного переживания — дело весьма нелёгкое. Нелёгкое, конечно, однако, не вовсе нереальное, потому что через пропасть между переживаниями можно навести мост. Не в виде стального гиганта с шестиполосным дорожным движением, а в виде простого, но довольно прочного каната — если мы примем три предпосылки. Правильность измерений. Предпосылка первая. Это может сказать вам каждый плотник. Несовершенные орудия труда — сущая пытка. И тем не менее, гвоздь заколотить с их помощью удается без труда. Природа субъективного переживания такова, что никогда не станет возможным создание измерителя счастья вполне надёжного инструмента, который позволит наблюдателю измерить со всей точностью характеристики субъективного переживания одного человека для того, чтобы иметь возможность сравнить их с переживанием другого. Экономист XIX века Фрэнсис Эджуард назвал это устройство гедониметр. «Если от наших орудий труда требуется совершенство, тогда нам лучше упаковать в коробке все свои айтрекеры, сканеры и разноцветные лоскутки», и предоставить изучение субъективного переживания поэтам, которые неплохо справлялись с этой задачей не одну тысячу лет. Во имя простой справедливости нам придется предоставить им также и изучение всего остального. Несовершенные все хронометры, термометры, барометры, спектрометры и прочие приборы, которыми пользуются ученые, чтобы измерять интересующие их объекты. Для каждого существует допустимая погрешность в измерениях, Почему правительство и университеты ежегодно платят неприличные суммы за чуть-чуть усовершенствованные их версии? И если мы решим освободиться от всего, что дает лишь несовершенное приближение к истине, то придется отринуть не только психологию и физику, но и законы, экономику и историю. Короче говоря, собравшись хранить верность совершенству во всех наших устремлениях, мы останемся ни с чем кроме «Математики» и «Белого альбома» — альбом группы Эда Битл с 1968 года. Поэтому нам нужно, по-видимому, смириться с некоторыми неточностями и перестать жаловаться. Предпосылка вторая. Из всех возможных и несовершенных способов измерения наименьшее количество изъянов будет иметь правдивый, делающийся в реальном времени, отчет внимательного человека. Существует, конечно, и много других способов измерить счастье, и некоторые кажутся гораздо более точными, научными и объективными, чем свидетельства самого человека. Электромиография, к примеру, позволяет нам измерять электрические сигналы, подаваемые поперечно-полосатыми мышцами, такими как кругатор суперцилия морщит наш лоб, когда мы переживаем что-то неприятное, или зигоматикус майор приподнимает углы рта, когда мы улыбаемся. Физиография измеряет электродермальную, дыхательную и сердечную активность автономной нервной системы, которая увеличивается, когда мы переживаем сильные эмоции. Электроэнцефалография, позитронная томография и магнитный резонанс измеряют электрическую активность и кровоток в различных областях мозга. В коре левого и правого полушария они усиливаются, когда мы переживаем, соответственно, позитивные и негативные эмоции. Для измерения счастья могут пригодиться даже обыкновенные часы, потому что люди моргают медленнее, когда испытывают счастье, чем когда боятся или тревожатся. Ученые, полагающиеся на правдивые, сделанные в реальном времени отчеты внимательных людей, часто бывают вынуждены защищать свой выбор, напоминая остальным, что эти отчеты находятся в строгом соответствии с другими способами измерения счастья. Хотя в известном смысле они были бы вправе напомнить и об обратном. В конце концов, единственная причина, по которой мы принимаем любой из этих физических явлений, От движения мускулов до церебрального кровотока, как показатель счастья, такова. Люди нам о них говорят. Если бы все люди утверждали, что в момент, когда скуловая мышца сокращается, моргание замедляется, левое переднее полушарие заполняется кровью, они испытывают гнев или черную депрессию, мы были бы вынуждены пересмотреть свою интерпретацию этих физиологических изменений и принять их как показатели несчастливого состояния. Если мы хотим знать, что чувствует человек, мы должны признать для начала следующий факт. В решающей позиции находится один единственный наблюдатель. Он не всегда помнит свои прежние чувства, не всегда осознает чувства сиюминутные. Его отчеты ставят нас в тупик, заставляют сомневаться в его памяти и способности употреблять слова в том же значении, что и мы. Но сколько бы мы по этому поводу не сокрушались, мы должны признать, что это единственный человек, который имеет хотя бы крошечный шанс описать взгляд изнутри. Почему его утверждения и служат золотым стандартом для всех прочих способов измерения? Мы больше поверим его словам, когда они будут соответствовать свидетельствам других, менее привилегированных наблюдателей. Когда мы убедимся, что он оценивает свое переживание, основываясь на том же опыте, что и мы. Когда тело его будет реагировать так же, как тела других людей, переживших то же самое, что переживает он, и так далее. Но даже когда все многочисленные показатели счастья согласуются между собой, мы все равно не можем быть уверены, что знаем правду о его внутреннем мире. Мы можем быть уверены лишь в том, что приблизились к ней настолько, насколько это вообще возможно для наблюдателя, и этого уже достаточно. Частота измерений. Предпосылка третья. Погрешности в измерении всегда будут проблемой, но по-настоящему серьезной проблема становится в том случае, когда мы её не осознаём. Если мы не знаем о царапине на очках, то можем сделать ошибочный вывод — в материи пространства разверзлась щель, которая следует за нами, куда бы мы ни шли. Но если мы о царапине знаем, то будем постоянно делать поправку на неё, напоминая себе, что это вовсе не разрыв в пространстве, а дефект оптического прибора, через который мы пространство наблюдаем. Что же могут сделать учёные, чтобы видеть сквозь изъяны, присущие отчётам о субъективных переживаниях? Ответ кроется в феномене, который статистики именуют «законом больших чисел». О больших числах многие из нас имеют ошибочное представление, а именно, будто бы они подобны маленьким числам, только большие. Вот мы ждем ждём от них чего-то большего, чем от маленьких, но не другого. Так, например, мы знаем, что два нейрона, обменивающихся электрохимическими сигналами через свои аксоны и дендриты, не обладают, по всей видимости, сознанием. Нервные клетки — это простые устройства, куда проще, чем дешёвые рации, и занимаются они одним простым делом, а именно, реагируют на химические препараты, выделяемые им подобными. Если мы считаем, что 10 миллиардов этих простых устройств могут заниматься только 10 миллиардами простых дел, нам и в голову не придет, что миллиарды их могут проявить некое свойство, какого не проявят ни 2, ни 10, ни 10 тысяч. Сознание — именно такой вид внезапно проявившегося свойства, феномен, который возникает отчасти как результат огромного числа соединений нейронов человеческого мозга. Он не проявляется ни в каком из других органов или присоединении небольшого числа нейронов. Квантовая физика предлагает похожий пример. Мы знаем, что субатомные частицы имеют странную и прелестную способность существовать в двух местах одновременно. Но полагать, что любое сочетание этих частиц должно вести себя таким образом, то же самое, что думать, будто все коровы мира возвращаются в свои стойла в одно и то же время. И они, разумеется, ведут себя иначе, Поскольку еще одним из тех самых свойств, порождаемых взаимодействием очень большого числа очень маленьких частиц, будет неподвижность. Короче говоря, большое не просто больше, чем маленькое, оно иногда другое. Магия больших чисел распространяется и на законы вероятности, помогая решить многие проблемы, связанные с несовершенством измерения субъективного переживания. Монета, как известно, должна при подбрасывании беспристрастно упасть лицевой стороной вверх примерно в половине случаев. А если так, если вам больше нечем заняться во вторник вечером, я приглашаю вас встретиться со мной в пабе на Графтон-стрит и сыграть в нежно любимую бессмысленную игру, называемую «орлянкой». Играть будем так. Я говорю «решка», вы говорите «орел». Мы бросаем монету, и проигравший платит бармену Полу за очередное пиво. Если мы бросим монету 4 раза и 3 из них выиграю я, вы, скорее всего, подсчитаете свои убытки и предложите мне переключиться на DARTS. Но если мы бросим монету 4 миллиона раз, и я выиграю 3 миллиона из них, тогда вы вместе со своими болельщиками наверняка возмечтаете вымазать меня дегтем и вывалить в перьях. Почему? А потому что даже если вы не слышали о теории вероятности, вы интуитивно понимаете, Когда числа небольшие, нападения монеты способны повлиять мелкие досадные случайности, вроде порыва ветра или вспотевшей руки, но подобные мелочи перестают иметь значение, когда числа большие. Рука вспотеет при одном броске, при другом помешает сквозняк, и в результате решка выпадет чаще, чем мы рассчитывали, бросая монету четыре раза. Но каковы шансы, что подобные случайности заставят выпасть решку на миллион больше, чем ожидалось? Они бесконечно малы, говорит вам интуиция. И она права. Шансы действительно исчезающе малы. Ту же логику можно применить к проблеме объективного переживания. Предположим, мы даем двум добровольцам два переживания, которые должны принести им счастье. Одному дарим, к примеру, миллион долларов, а второму — револьвер. После этого мы просим каждого сказать, насколько он счастлив. Внезапно разбогатевший доброволец говорит, что он в восторге, а вооруженный, что испытывает умеренное удовольствие. Возможно ли, что оба имеют на самом деле одинаковые эмоциональные переживания, только описывают их по-разному? Да. Свежеиспеченный миллионер из вежливости демонстрирует радость. А владелец револьвера, возможно, переживает восторг, но, поскольку недавно возле большого барьерного рифа он обменялся рукопожатием с Богом, то описывает свой восторг как простое удовлетворение. Это настоящие проблемы, важные проблемы, и мы совершили бы глупость, заключив на основании этих двух отчетов, что револьвер счастья не приносит. А вот если мы раздадим миллион пистолетов и миллион конвертов с деньгами, если 90% людей, получивших деньги, скажут, что они счастливее 90% людей, получивших оружие, шансы, что словесное описание переживания нас обманет, будут действительно очень малыми. Сходным образом, например, если один человек скажет нам, что сегодняшний банановый пирог доставил ему больше удовольствия, чем вчерашний ореховый, мы будем вправе усомниться в его утверждении, ведь он может ошибаться, вспоминая свое предыдущее переживание. Но если то же самое мы услышим от сотен или тысяч людей, часть которых отведали ореховый пирог раньше, чем банановый, а другая часть — позже, У нас будут все основания подозревать, что разные пироги действительно вызывают разные переживания, одно из которых приятнее, чем другое. Каковы шансы, что все эти люди ошибаются, вспоминая банановый пирог как более вкусный? Главная проблема науки о переживаниях такова. Если одна из гипотез — сжатие шкалы или усиление переживания — верна, Тогда каждый из нас по-своему вычерчивает график соотнесения переживаемого опыта со своими словами о нем. И поскольку субъективными переживаниями мы способны поделиться только при помощи слов, точное измерение их истинной природы никогда не будет возможным. Другими словами, если шкала переживания и шкала описания градуированы чуть по-разному для каждого человека, то ученые не в силах сравнить утверждения двух людей. Это проблема. Однако заключается она не в слове «сравнить», а в слове «двух». «Два» — очень маленькое число. Когда людей будет две сотни или две тысячи, различия в градуировках разных индивидуумов перестанут иметь значение. Если бы рабочие фабрики, производящие все на свете линейки рулетки, перепились однажды на праздничной вечеринке и выпустили миллионы отличающихся по размеру измерительных приборов, мы так и не узнали бы, что больше, динозавр или репа. Измерь вы динозавра одной такой линейкой, а я репу другой. Но если сотни людей с сотнями линеек придут к одному из этих объектов и измерят его, из этих измерений можно будет вывести среднее число, и мы в конце концов убедимся, что ящер действительно крупнее корнеплода. Ведь каковы шансы, что все люди, которые измеряли динозавра, пользовались только длинными линейками, а все, кто измерял репу — короткими? Да, такое вероятно, и шансы можно подсчитать с достаточной точностью. Но лучше я сэкономлю вам время и скажу, они настолько незначительны, что попытка записать число на бумаге поставила бы под угрозу мировой запас нулей. Главная установка такова. Правдивый, сделанный в реальном времени отчет внимательного человека, это несовершенное приближение к его субъективному переживанию. Но других вариантов нет. Когда фруктовый салат, любовник или джазовое трио слишком несовершенны на наш вкус, мы перестаем есть, целоваться и слушать. Но закон больших чисел говорит о том, что если измерение на наш вкус слишком несовершенно, не следует прекращать измерения. Как раз наоборот, следует измерять снова и снова, пока мелкие погрешности не уступят натиску фактов. Те субатомные частицы, которые могут находиться одновременно везде, словно аннулируют поведение друг друга, и поэтому большие скопления частиц, которые мы называем коровами, автомобилями и канадцами, именно ими и остаются. По тому же принципу большое количество отчетов о переживаниях позволит несовершенствам одних аннулировать несовершенства других. Отчет отдельного человека нельзя считать безупречным, абсолютно точным показателем переживания. Ни вашего, ни моего. Но если мы зададим один и тот же вопрос достаточно большому количеству людей, мы можем быть уверены в том, что средний ответ будет более-менее точным показателем среднего переживания. Наука о счастье требует, чтобы мы принимали в расчет расхождения, и поэтому информация, которую она нам предоставляет, бывает не совсем верна. Хотите поспорить? Тогда подбросьте монету «Еще раз». «Достаньте свой бумажник, и пусть пол нальет мне еще кружечку Гиннесса». Далее. Одна из самых навязчивых песен в истории популярной музыки начинается со строчки «Чувство, ничего, кроме чувств». «Feelings, nothing more than feelings». Первая строчка песни Морриса Альберта. «Я вздрагиваю, когда ее слышу, потому что на меня она производит впечатление некого религиозного гимна. «Иисус, ничего, кроме Иисуса». Ничего, кроме чувств? Что может быть важнее, чем чувства? Конечно, можно припомнить войну и мир. Но разве война и мир важны не исключительно из-за чувств, которые они вызывают? Если война не причиняет боли и страданий, а мир не приносит удовольствий, как духовных, так и физических, значат ли они для нас хоть что-то? Война, мир, искусство, деньги, брак, рождение, смерть, болезни, религия — Это лишь немногие из действительно значимых тем, заставляющих нас проливать реки крови и чернил. Но действительно значимыми они будут по одной единственной причине. Каждая представляет собой неисчерпаемый источник человеческих эмоций. Не заставляя они нас чувствовать себя вдохновленными, доведенными до отчаяния, благодарными или потерявшими надежду, мы придержали бы и кровь, и чернила при себе. Как спрашивал Платон, хороши ли эти вещи по какой-нибудь иной причине, кроме той, что ведут к удовольствию и предотвращают или прекращают страдания? Применяете ли вы какое-то иное мерило, кроме удовольствия и страдания, когда называете их хорошими? И действительно, чувства сами по себе значения не имеют. Они имеют лишь то значение, которое мы им придаем. Мы вправе ожидать, что всякое существо, которое испытает боль при ожоге и удовольствие от еды, Назовет ожог плохим, а еду хороший. И точно так же мы вправе ожидать, что некое существо из Азбеста, не имеющее пищеварительного тракта, сочтет подобное определение произвольными. Философы-моралисты веками пытались найти какой-нибудь другой способ определять хорошее и плохое. Но пока еще никто не нашел такого, чтобы он был убедительным для всех остальных, в частности, для меня. Мы не можем объявить что-то хорошим, пока не скажем, чем именно оно хорошо. Случись нам рассмотреть все существующие объекты или переживания, которые человеческий род называет хорошими, и спросить, чем же они хороши, ответ будет очевиден. Они хороши тем, что делают нас счастливыми. Придавая столь важное значение чувствам, неплохо было бы определить точно, что это такое и каким образом их можно измерить. Как мы узнали, сделать это с той точностью, какой требуют ученые, мы не в состоянии. Тем не менее, хотя методологические и концептуальные орудия, разработанные наукой, и не позволяют нам измерить чувства одного человека точно, они все же дают нам возможность брести в потемках с линейками разной длины в руках, измеряя все новые и новые группы индивидуумов. Проблема, стоящая перед нами, сложна, но решать ее необходимо. Ибо это чрезвычайно важно — узнать, почему мы так часто не понимаем, что сделает нас счастливыми в будущем. На этот вопрос у науки имеется несколько увлекательных ответов. И теперь, когда мы уже знаем суть проблемы и нашли общий способ ее решения, мы готовы с ними познакомиться.